Светберг поднес ее к Свету, пытаясь разобрать надпись, потом собрал остальные вещицы в пакет, вернул его на полку, а зажигалку забрал к себе в кабинет. В половине одиннадцатого начнется совещание по розыску Наваленко и Валандера. А тех пор можно заняться своими делами. Он достал из ящика стололупу, включил настольную лампу и принялся изучать зажигалку. Буквально через минуту сердце у него забилось быстрее. Он разобрал надпись, и это был след. Приведет ли он к цели? Говорить, конечно, рановато. Но он установил, что на зажигалке напечатана реклама торгового центра ИКа в Туммелиле. Возможно, что это ничего не значит. Рыков мог взять ее где угодно. Но если Рыков заходил в Туммелильский магазин, то, может быть, кто-нибудь из продавцов вспомнит человека, который говорил по-шведски с акцентом а главное отличался невероятной толщиной. Светберг сунул зажигалку в карман и вышел из управления, не предупредив, куда направляется. Скоро он же ехал в Томи-Лилу. Зашел в магазин ИК, предъявил свое удостоверение и попросил позвать управляющего. И управляющий оказался молодым человеком по имени Свен Персон. Светберг вытащил зажигалку и объяснил, в чем дело. Управляющий Задумался, потом покачал головой. Нет, нет, он не припоминает, чтобы в последнее время сюда заходил какой-то немыслимый толстяк. — Поговорите с Бриттой, — сказал он, — с кассиршей. боюсь, у нее плохая память. Во всяком случае, она очень рассеянная. — Она единственная кассирша? — спросил Светберг. — По субботам работает еще одна. Сегодня ее нет. Позвоните ей и просите прийти прямо сейчас. — Это так важно? — — Да, дело не терпит отлагательства. Управляющий поспешил к телефону. Светберг говорил более чем решительно. Он подождал, пока Бритта, женщина от пятидесяти, отпустит клиента, который разложил возле кассы кучу всевозможных купонов на скидки. Светберг представился. — Я хотел бы узнать, не бывал ли здесь в последнее время один покупатель такой большой, толстый? — Среди наших покупателей много толстяков, — недоуменно ответила Бритта. Светберг поставил вопрос иначе. «Э, — не просто толстяк. Он жернюга, вдобавок плохо говорит по-шведски. Он бывал здесь? Бритта старалась вспомнить. Но Светберг заметил, что растущее любопытство мешает ей сосредоточиться. — Он ничего интересного не натворил. Я просто хочу знать, бывал ли он здесь. — Нет ответила на веткову жирнюгу я бы наверняка запомнила. Сама ведь худею, вот и смотрю на людей. В последнее время вы постоянно сидели за кассой? Да, ни на часок не отлучались. Ну, конечно, раз и отлучусь по делу. Кто тогда сидит за кассой? Свен. Светберг почувствовал, что его надежды вот-вот пойдут прахом. Он поблагодарил за помощь и, дожидаясь субботника, Сирши, прошелся по магазину. Одновременно он лихорадочно прикидывал, что делать, если ниточка с зажигалкой оборвется, где искать новую зацепку. Девушка, которая по субботам подрабатывала за кассой, оказала совсем молоденькой, вряд ли старше 17, Но столь корпулентной, что в первую минуту Светберг даже оробел, ведь разговор представил им на толстяках. Управляющий представил ее канику Хагстрем. Светберг почему-то вспомнил одну женщину, которую все время показывали по телевизору, и замялся, не зная с чего начать. Управляющий деликатно отошел, они стояли возле стеллажа с кормом для кошек-собак.